Глава 14. Алла. Наверное, я и правда не вовремя, потому что генеральный выглядит недовольным, особенно когда лёгким движением руки и намекаю о том, что пора меня отпустить. Недоумённо взглянув на свои пальцы, медленно разжимает их, подходит к окну и начинает настраивать жалюзи. Пока он определяется с комфортным освещением, я занимаю позиции за столом для переговоров. Открываю в своём ноутбуке базу и начинаю сверять данные, выписанные по памяти, с оригиналом перед собой. С ростом вроде бы угадала. Да, и несколько сантиметров не имеет значения. Вес для мужчины тоже не важен. Думаю, он легко простит мне плюс-минус 5 килограмм. Волосы у него действительно чёрные, не показалось. Краски отличного знакомства не сгущены. И можно указать, что есть лёгкая небритость. Хотя щетина у него на лице я вижу впервые, но так и быть, добавим чуток сексуальности. Так, что ещё? Да, вроде бы с остальными параметрами тоже всё более-менее чётко. По одежде не видно, но уверена, парочка кубиков пресса имеется. Может, даже четыре? У вас раздевающий взгляд, обернувшись, уличает меня генеральный. Так и не можете определиться, оставлять на мне галстук и запонки или нет? Вообще-то я думала не об этом, но как хороший помощник с готовностью поддерживает тему, предложенную руководителем. Не могу определиться, что было бы, если бы вы и правда разделились, оставив озвученный набор атрибутов. Нет, где висел бы галстук, я представляю. Тут даже есть варианты. А вот с запонками сложнее. Пусть это будет дилеммой моей дрожащей невесты. Предлагает мужчина. Но любопытно Что бы оставили вы на вас Все как есть? Отвечаю без малейших раздумий. А вот на своем женихе мне бы хватило улыбки. Во взгляде генерального проскальзывает заинтересованность, но тот же сметается отстраненностью. Собираетесь тратить время и дальше? Интересуется он. Или используете полученный доступ? Использую. Нам вообще надо видеться чаще. Это никуда не годится. Очень сложно работать в таких экстремальных условиях, бормочу я, попутно углубляясь в свою базу и выискивая вопросы, без которых в одиночку не справится. Так, так, где же это? А, вот. Ноздри улавливают запах моря, дерева и дождя. я делаю жадный вдох и уже, наплевав на субординацию и тематику встречи, собираюсь поинтересоваться, какой освежитель для комнаты использует босс. И неожиданно понимаю, что босс стоит у меня за спиной. И запах, который я слышу его. Одной рукой он упирается в спинку моего стула, второй бесцеремонно перехватывает мышку, расположив пальцы поверх моих и начинает деловито прокручивать страничку со своей фотографией. Очень медленно прокручивать, как будто не в силах налюбоваться собой. Что это за сайт? Интересуется он Не замечая моих попыток освободить руку из неожиданного захвата. Не могу разобрать. Моя личная база с фильтрацией, исключающей сотрудниц компании, как вы и хотели. Откуда у вас этот снимок? Он чуть сильнее сжимает мои пальцы, словно боясь, что я или мышка собираемся убежать и не раскрыть эту тайну. Из журнала, где вас напечатали. Пытаюсь хотя бы податься на стуле назад. потому что уж слишком низко надо мной нависает мужчина, создавая излишне тесный контакт. И как вам? Его тихий смешок тёплой волной проносится от макушки до пяток. Статья в сети на странице издательства был только снимок, причём не лучшего качества. Советуете найти и прочесть? Кажется, я видел этот журнал в ближайшем киоске. Видимо, босс пребывает в лёгкой растерянности. Что за полгода не все сотрудники купили издание, потому что его пальцы позволяют мне выскользнуть. Выдыхаю, делаю вдох. И хоть опять выдыхай, потому что он по-прежнему близко. и Его запах буквально травит меня. Хочется бросить всё и на море сидеть на берегу на поваленном дереве и слушать, как по синей глади тихонечко капает дождь. Нет, в таких условиях работать невыносимо. Я уже набираюсь наглости отвоевать личную зону комфорта и попросить босса освободить мне пространство, но он вдруг сам выпрямляется и даже мышку оставляет в полном покое. "Это к чему?" спрашивает он раздраженно. оборачиваясь, глаза прищурены, и в них не холод, а стужа. Вчитываясь в анкету, пытаюсь понять, где именно напортачила и попутно прикидываю. С меня не убудет польстить ему и скинуть десяточек килограмм. под пристальным взглядом генерального начинаю вводить новые цифры, но тяжелый выдох у меня за спиной дает понять, что снова что-то не так. Не стоит делать из меня дистрофика, говорит он. Даже если это вдруг модно уже и среди мужчин. Меня волнует не вес, который вы определили на глаз. Кстати, вы в курсе, что при такой меткости вас сто процентов обвешивают на рынке. Меня удивило другое: Зачем писать в объявлении, что я состоятельный бизнесмен? А почему бы не перечислить достоинства, удивляя свою очередь? К тому же, это крючок, который точно срабатывает. Он делает глубокий вдох, видимо, собираюсь прочитать мне лекцию на тему того, что по расчету жениться мог значительно раньше. Но тут уж я все беру в свои руки. Лев Николаевич, говорю терпеливо, лучше использовать подходящий крючок, поймать рыбку и выбрать из улова ту, что вам приглянулось, чем просидеть целый день ручья и надеяться, что какая-то живность сама вас заметит, поймет, что вы друг другу подходите, и прыгнет вам на руки. Но, конечно, он как мужчина понимает все совершенно иначе. То есть, по определению все кандидатки в мои невесты, которых вы собираетесь предложить, клюнут исключительно на состоятельного бизнесмена. Нет, еще сто процентов хорошо сработает властный сантехник. Вы умеете что-то делать руками? Умеет, обернувшись, замечаю, как Босс задумчиво потирает ладони и стараюсь не замечать его кровожадного взгляда. Нельзя пугаться. Зайдя в клетку к хищнику, лучше притвориться деревом и надеяться, что хищник поверит. Щедрый моряк дальнего плавания, верный дальнобойщик, обнаженный пожарный Предлагаю ему варианты, и по глазам вижу, что они нравятся ему еще меньше. Но вообще, если в ваши планы не входит отлучаться по полгода, оставляя при этом жене всю зарплату, или однажды по ее прихоти спасать котенка с кроны деревьев, или лезть на девятый этаж к соседям, потому что они забыли ключи, выгоднее и безопаснее остановиться на бизнесмене. Смотрю в штормовые глаза генерального и прямо хвалю себя. что умею вовремя замолчать и оставила при себе вариант про нежного дрессировщика, а может наоборот, Проболтаться и намекнуть, что нежность у женщин в цене, и лучшая дрессировка поощрение исключительная ласка. А на какой крючок с большей вероятностью Клёнули бы вы сами, интересуется генеральный, безобидный ботаник, тут же хватаюсь за этот спасательный круг, и меня едва не сносит от громкого смеха мужчины. И тут же, но едва ли от этого, с петель пытается выпрыгнуть дверь. Впрочем, меня удивляет не столько внезапность и неожиданный треск, сколько то, что дверь выстояла после такого вторжения. Хотя, даже если взглянуть на хозяина кабинета, понятно, что он явно любит добротные вещи. Первый на пороге стоит Снежана с подносом и чашкой, от которой я слышу знакомый дымок вареного сена. За ее спиной выделяется формами главный бухгалтер в обнимку с какой-то увесистой папкой. А вот уже за ними едва удается рассмотреть двух девчонок из отдела закупок. Если бы они не пытались обойти преграду, суетливо перебегая с одной стороны на другую, пожалуй, я бы их вообще не заметила. Судя по разрумянившимся лицам, все очень спешили, а теперь словно сами не могут понять, зачем вообще появились. только переводят недоуменные взгляды с ноутбука и на меня, а потом с меня и на генерального. А может, тоже смотрю на Льва Николаевича. Уж не решил ли он таким способом намекнуть мне, что аудиенция окончена? Но нет. В отличие от меня, он удивленным не выглядит, но и меня выпроваживать не торопится. Пауза затягивается. И так, как никто ничего пояснять не спешит, Генеральный внимательно осматривает женский батальон у себя на пороге и предлагает им варианты: потоп, пожар, рейдерский захват. Налоговая Марина Ивановна, я по поводу аванса. Главный бухгалтер смущенно поправляет челочку и проводит ладонью в зоне своего декольте, зная, что туда автоматом проследует взгляд собеседника. Хотела кое-что обсудить. Кое что или важное? Опасно спокойно интересуется босс. Неужели есть что-то, с чем вы и правда не можете справиться без меня? В таком случае заходите, когда я освобожусь. Возможно, мы поговорим не только об балансах, но и о слишком высоких премиях для сотрудников. Да нет, мгновенно схватывает намек женщина, но расстроенный при этом не выглядит, наоборот, как-то облегченно вздыхает. Я просто немного поторопилась кое с какими выводами. Не буду вас отвлекать. Потом спохватывается и ретиву уносится из приемной, пока босс не сказал ей то, о чем она сама догадалась. Её последнее признание тоже может привести к неожиданным минусам в конце месяца. А генеральный между тем внимательно смотрит на двух девушек из отдела закупок. А мы, Смущенно улыбаясь, отнекиваются они. Мы Аллу разыскивали?» Вот, нашли, но раз она занята, Босс бросает в мою сторону пронизывающий взгляд, а когда в следующий раз смотрит на двери, возле нее стоит уже только Снежана. Ваш чай, сообщает она, не разоряясь на смущение или улыбки, только что заварила. Вы будете? Интересуется у меня Лев Николаевич. Нет, спасибо, отказываюсь поспешно. Что так? любопытствует он, Взяв чашку с подноса, и с удовольствием делает первый глоток. Уже пробовала, пожимает плечами, и, сравнив, поняла, что я фанат чая в пакетиках и растворимого кофе, и пельменей на ужин. Добавляет генеральное сознанием дела. И пельменей на ужин, согласно киваю. На этом снижении изменяет её привычная выдержка, и прежде чем выйти, она морщит носик. А вот генеральный окидывает меня пристальным взглядом, словно в деталях пытается рассмотреть, как выглядит женщина, которая ест по вечерам не только листья салата. Смотрит долго, внимательно, и как-то становится неуютно и некомфортно. Почему-то хочется тут же сбежать. "Итак, это и есть ваши хваленые методы?" говорит он, кивая на ноутбук и рассеивая мои странные мысли. Интересно, фотография Павла Ивановича тоже болталась в сети. Или у него изначально не было вариантов? А вот тут становится даже обидно. Просто разместить фото в сети может каждый, а ты найди двух людей, подведи их друг к другу. И хотя я не раскрываю все карты, неужели не видно, что здесь индивидуальный подход? А если не видно, зачем я стараюсь? Деньги деньгами, шантаж шантажом, но меня куда более привлекает другое. Удовольствие от того, что две половинки встречаются и забывают про одиночество в закрытой базе, с выборкой только по заинтересованным лицам. Напоминаю о своих преимуществах, стараясь не выдать, как меня задели слова генерального. И да, Павел Иванович тоже проходил первый этап. Но к его части его фотография не болталась без ответного интереса, она вообще провисела всего двое суток. Потом пришлось снять и приступить ко второму этапу. А второй этап, Люся? Понятно. Он думает, что невесту его другу я каким-то образом навязала. как будто взрослому и самостоятельному мужчине можно внушить, что знакомство с женщиной это повод жениться. Объяснять долго. Да и после таких претензий не хочется. Не этот шлеф Николаевич. Так просто у вас не получится. Мы с вами не просто пройдем все этапы, мы еще и между ними попрыгаем. «Чтобы к моменту, когда вы встретитесь со своей женщиной, смогли ее оценить. Оставим это для практической части. улыбаясь ему, игнорируя трюк с изогнутой бровью. А пока давайте закончим с анкетой. Какое-то время он смотрит на меня с подозрением, потом бросает взгляд на часы и соглашается покончить с этим скорее. Отодвигает соседний стул, устремляет взгляд на экран и принимается отвечать на вопросы. И вроде бы все хорошо, но он немного сбивает в смысле своим невозможно приятным парфюмом и случайными прикосновениями, когда наши ладони одновременно тянутся к компьютерной мышке. Поначалу как-то неловко, и постоянно хочется отодвинуться. Но потом я так увлекаюсь ответами генерального, что перестаю обращать хоть на что-то внимание. Мне нравится, что он не юлит, не пытается убедить меня, что внешность не главное. Да, она имеет значение. особенно если человека не знаешь, видишь впервые, это потом грани сотрутся. На данном этапе его интересуют стройные блондинки, причем достаточно самостоятельные, чтобы не впадать от него в зависимость. Но даже вопреки тому, что именно таких он и выбирает по фото в анкетах, особенно отдавая предпочтение тем, что с бюстом побольше, формулировка весьма любопытная, многогранная и то, что скрывается на самом деле за ней. «Еще стоит проверить. Пока же я послушно отправляю несколько сообщений девушкам, которым он проявил интерес, и внимательно слушаю его короткие комментарии. И каждый настолько интересен и неоднозначен, что я в который раз убеждаюсь: с этим клиентом будет не то, что непросто, а сложно, очень сложно, потому что не могу отвязаться от навязчивой мысли, что настоящих желаний он не озвучивает. то ли потому, что не доверяет мне, и это абсолютно нормально, пока я не доказала обратного. То ли потому, что из самых пока не осознаёт. Я так задумываюсь, что на какое-то время немного выпадаю из этой реальности и чуть вздрагиваю от голоса генерального. Что? Отвожу взгляд от окна, и, наверное, из-за светового контраста глаза генерального кажутся какими-то очень насыщенными, тягучими, как плывущие в небе тучи. Что вы спросили? Наверное, надо было соглашаться на чай, потому что от долгого разговора мой голос звучит неестественно глухо. Попросил, поправляет мужчина, показать вашей базе безобидных ботаников, чтобы оценить свои шансы. И единственное, что я могу на это ответить, да-да, знаю, это весьма принижает мой интеллект но в таких обстоятельствах и с учетом, что именно я говорила ему о ботаниках, Это действительно максимум. Что